Так за запольные земли, отдаваемые в наймы крестьянам, бралось за десятину в четыре раза больше того, что цена ее могла приносить по расчету из пяти процентов. Все это Нихлюдов знал и прежде, но он теперь узнавал это как новое и только удивлялся тому, как мог он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 В этот свой приезд. Собрать и продать посеянный хлеб, распродать инвентарь и ненужные постройки — все это должен был сделать управляющий уже после него. Теперь же он просил управляющего собрать на другой день сходку крестьян трех деревень, окруженных землею Кузьминского, для того, чтобы объявить им о своем намерении и условиться в цене за отдаваемую землю. С приятным сознанием своей твердости против доводов управляющего и готовности на жертву для крестьян Нехлюдов вышел из конторы, И, обдумывая предстоящее дело, прошелся вокруг дома по цветникам, запущенным в нынешнем году. Цветник был разбит против дома управляющего по зарастающему цикориям, лаун-теннису и полиповой аллее, где он обыкновенно ходил курить свою сигару и где кокетничала с ним три года тому назад гостившая хорошенькая Керимова. Придумав вкратце речь, которую он скажет завтра мужикам, Нехлюдов пошел к управляющему и, обсудив с ним за чаем, Еще раз вопрос о том, как ликвидировать все хозяйство, совершенно спокойный и довольный тем добрым делом, которое он собирался сделать для крестьян, вошел в приготовленную для него комнату большого дома, всегда отводившуюся для приема гостей.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 совершенно неожиданное чувство ему вдруг жалко стало и дома, который развалится, и сада, который запустится, и лесов, который вырубится и всех тех скотных дворов, конюшен, инструментных сараев, машин, лошадей, коров, которые, хотя и не им, но, он знал, заводились и поддерживались с такими усилиями. Прежде ему казалось легко отказаться от всего этого,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 И не следует отдавать землю крестьянам и уничтожать свое хозяйство. Землей я не должен владеть. Не владея же землею, я не могу поддерживать все это хозяйство. Кроме того, я теперь уеду в Сибирь, и потому не дом...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 Есть обязанности к земле отдать. Уничтожить все очень легко. Завести же все очень трудно. Главное же, ты должен обдумать свою жизнь и решить, что ты будешь делать с собой. И соответственно этому и распорядиться своей собственностью. А ли в тебе это решение? Потом...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 Но он долго не мог уснуть. В открытые окна Вместе с свежим воздухом И светом луны Вливалось кваканье лягушек, Перебиваемое чаханьем И свистом Соловьев далеких из парка И одного близко под окном В кусте распускавшейся сирени. Слушая Соловьев и лягушек, Нехлюдов вспомнил о музыке дочери-смотрителя. Вспомнив о смотрителе, он вспомнил о Масловой. Как у нее, так же, как кваканье лягушек, дрожали губы, когда она говорила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 И очнулся, и спросил себя, что же, хорошо или дурно я делаю? Не знаю. Да и мне все равно, все равно, надо только спать. И он сам стал спускаться туда, куда полез управляющий и Маслова, И там все кончилось».